Он подружился с мальчиком по имени Обри Милс и вместе с ним основал в парке союз искателей приключений. В петлице куртки у Обри висел свисток, на поясе велосипедный фонарь, а у других мальчиков за поясом были заткнуты короткие палки наподобие кинжалов. Стивен, вычитавший, где-то что Наполеон любил одеваться просто, отказался от всяких знаков отличия.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 У Брэя Стивину привозил молоко один и тот же молочник, и они часто ездили с ним на тележке в Carrick Mines, где паслись коровы. Пока он доил, мальчики по очереди катались по полю верхом на смиренные кобылы. Но когда наступила осень, коров загнали с пастбища домой, и едва Стивин увидел вонючий скотный двор в Стэдбруке, отвратительные зелёные лужи, кучи жидкого навоза, и клубы пара от кормушек с трубами его чуть не стошнило коровы, казавшиеся на воле в солнечные дни такими красивыми, теперь вызывали в нём годливые чувства, и он даже смотреть не мог на молоко. Приближение сентября в этом году не огорчало его, потому что больше не надо было возвращаться в Клонгоус. Майк Флин слёг в больницу